Людвигов дополнял, что требует от него достать какую-нибудь книгу, Беря не умел назвать ни автора, ни заголовка книги, ни о чём она, а описывал её цвет, формат, толщину. у кого в руках видел. К слову, чётко следую газетным установкам момента, они берё и иначе, как людоедам не честили. Кто чаще, кто реже, кто сквозь зубы, кто пламенно. Но у Берия был нюх на способности людей. Отмечали они, отдав дань хуле. И главным его принципом был подбор по деловым качествам. Гарантию же преданности себе он усматривал в том, что объединял на близких должностях лиц взаимно на видевших друг дружку этим зародышу присекалса какой бы то ни было заговор против него прежде взаимно денисут весьма своеобразные системы сдержек и противовесов и хотя ко времени знакомства со мною все жизненные угрозы уже отшумели для этих береียดцев уже с десятых лет они находились в тюрьме они продолжали ненавидеть один другого что было заметно Понятно, что в условиях тюрьмы никто из заключённых не рискнул тёплым словом отозваться о Лаврентии Павловиче. Кто-нибудь из сокамерников обязательно донесёт, что имя рек восхваляет врага народа, а за это грозил карцер, или в худшем случае даже дополнительный срок. Тем более, что жили Бериевцы во Владимирке как пауки в банке, шаря Тот и на свободе в беседе с посторонними на всякий случай даже не называл Берию по имени-отчеству, чтобы не заподозрили в симпатии к любянскому маршалу. Но вот насчёт того, что книг Берия почти не читал, по крайней мере, художественных, возможно, академик был недалёк от истины. Об этом ведь пишет и его сын Серго, опираясь правда на то, что отец больше налегал на книги по истории и экономике. На самом деле, как я думаю, Берия, как и другие советские чиновники его ранга, читал главным образом сравнительно короткие справки по тем или иным актуальным вопросам, подготовленные для него референтами, в том числе и интеллектуалам шарией. А вот насчёт Бериевского чутьья на людей, именно мне не ошибся. Помощников себе Лаврентий Павлович подбирал исключительно по деловым качествам и весьма удачно. И не только подбирал, но и умел заставить делать именно то, что в данный момент было необходимо. Иначе не получил бы Советский Союз в рекордно короткий срок атомной и водородной бомбы и ракетного оружия. Надо признать, что процитированное выше письмо Берии к Агановичу отнюдь не уникальный документ. В партийных архивах сохранилось немало подобных же писем и шифрограмм как самого Берии, так и других глав обкомов и республиканских парторганизаций. В них красные нити проходят просьбы о снижении плана по поставкам зерна, мяса и другой сельхозпродукции. В то же время секретари обычно ратовали за размещение на подведомственных территориях объектов тяжёлой индустрии, хотя одновременно жаловались на товарный голод, острую нехватку продовольствия и товаров повседневного спроса. Парадокс объяснялся просто. В условиях централизованного снабжения всем ресурсам размещать в своей республике или области предприятия лёгкой промышленности или крупные пищевые комбинаты с точки зрения местной партийной власти было бессмысленно. Львиная часть их продукции всё равно бы забиралась в другие регионы для поддержки рабочих, занятых на предприятиях тяжёлой промышленности, которые, как правило, имели оборонное значение. Так что раз имея у себя металлургический, нефтеперерабатывающий или машиностроительный завод, можно было быть уверенным, что поставки продовольствия и сыр потребу в регион значительно увеличится. Но наивно было бы думать, что просьбы об уменьшении плановых сельхозпоставок вызывались только заботой о населении своих областей, краёв или республик. На самом деле, невыполнение планов вполне могло стоить местному партийному боссу поста, особенно в 1937-38 годах. И главы хлопоча о корректировке планов снижения, Бере хрущёв, тот же Коганович, В бытность его главой коммунистов Украины и многие другие заботились также о собственной шкуре. Хотя и сочувствие к несчастным крестьянам у них присутствовало. Беря напомню, вырос в крестьянской семье, непонаслышки знал о тяжёлом труде землепашца. Другое дело, что если из центра следовал категорический приказ Лаврентий Павлович Лазарь Маисевич, Никита Сергеевич и прочие руководители краёв и областей и республик тех же крестьян мещи дели и равно как и рабочих, трудовую интеллигенцию и своих товарищей партийцев. Замечу, что многих, например, Павла Петровича Постушева, даже повышенное рвенье в расправе с врагами народа не спасло от гибели в огне костра большой чистки. Но Берия тогда уцелел. Нередко Лаврентию Павловичу удавалось хоть немного облегчить жизнь своих земляков. Так 2 января 1938 года Сталин телеграфировал ему о своём принципиальном согласии продавать дешёвый хлеб совхозным рабочим. Не возражаем против продажи хлеба рабочим животноводческих совхозов по 5 рублей пуд. Необходимо только знать, какое количество хлеба будет продано рабочему, и вообще нужно установить норму для каждого. Что ж, учёт и контроль для Иосифа Месрионовича прежде всего. При чтении письма Берико Гановичу бросается в глаза, что глава коммунистов за Кавказе весьма умело лоббировал интересы края и особенно родной Грузии, с хорошим знанием технических деталей пригодилось соответствующее образование. Разумеется, когда Лаврентий Палыч ратовал за размещение Ткварчели коксовых установок, он не знал, что через 10 с небольшим лет ему придётся руководить самой важной оборонной отраслью советского Союза. союза атомным проектам подчинившим своим нуждм всю экономику и лучшие научные силы страны. В период руководства Берия парторганизациями Грузии и Закавказья произошло два инцидента, в которых же после падения Лубянского маршала старались увидеть им же организованные провокации с целью втереться в доверие к Сталину. В сентябре 1933 года вблизи Гагр в Абхазии, в сторону находившегося там на отдыхе Иосифа Бесерионовича, было произведено несколько выстрелов. После ареста Берия стали говорить, что он специально инсценировал покушение на вождя, чтобы закрыть его своим телом и тем доказать свою преданность и незаменимость. Об этом событии вспоминается слово отца и серго Берия. Бытует версия, что в сентябре 1933 года мой отец якобы инсценировал покушение на Сталина, когда тот отдыхал на одной из южных дач. Начальник личной охраны Сталина Власик в мемуарах ошибочно относит покушение к лету 1935 года. Цель понятна заслужить благосклонное отношение вождя. Не былец на сей счёт написано много, а вот что происходило в действительности. Существовали так называемые особые периоды. Это когда Сталин где-то отдыхал. Так было и в 33. Все знали, что Сталин уехал в Москву. И начальник ГПУ в Абхазии Микеладзе, очень хороший, кстати, человек, решил отдохнуть. Выехал с друзьями, как говорится, на природу, слегка расслабиться. Развлекались на берегу, выпили, закусили, и тут Микеладзе увидел пограничный катер. Здесь на его беду и пришла в голову мысль прокатиться всей компанией, а в ней были и женщины. Кроме того, что Микелад за руководил органами государственной безопасности Абхазии, ему как начальнику оперативного сектора подчинялись и пограничники. Но как остановить пограничный катер? Начал стрелять в воздух, пытаясь привлечь внимание экипажа, подчёркивая воздух, не по катеру. Кто мог знать, что на борту пограничного корабля находился в это время Сталин? Факт стрельбы зафиксировали и начали разбираться. Нашлись горячие головы, которые тут же расценили это как террористический акт. Мол, Микеландза покушался на жизнь главы государства. Так пьяная выходка переросла в покушение. Отцу всё же удалось отстоять тогда Микеландза. Тот отделался снятием с работы и переводом на низовую должность в Грузию. Он бывал у нас дома с женой и сокрушался, как несправедливо с ним обошлись. Отец говорил ему: "Слушай, ну что ещё можно было сделать? Ты же сам понимаешь, что происходит. Вот меня даже упрекают, что я укрываю террориста. Считай, что ещё легко отделался". Мама тоже переживала за эту семью. Словом, Микеладзе уехал в Грузию, и об этом досадном недоразумении начали потихоньку забывать, но не все, разумеется. Когда умер председатель совнаркома Абхазии Лакоба в декабре 1936 года, Берию после ареста обвинили в том, что он будто бы отравил Лакоба. Его смерть связали с Микеландзе, а там Вот какой случай произошёл. Ещё в те жизни Лакобы на его даче из его же револьвера застрелилась дочь председателя Госбанка Розенгольца. Увязали из этим фактом. Выстрелив версию, специальный из Москвы следователь приехал. Будто бы эта девушка подслушала разговоры заговорщиков и её таким образом убрали. ГПУ в Абхазии к расследованию не допустили. Состоялся суд, и несколько человек были осуждены к расстрелу, в том числе и террорист Микеладзе. Правда, я слышал, что московские следователи обещали ему освобождение и выдачу других документов. Якобы его расстрел был фиктивным, а решение по Микеладзе принималось чуть ли не на самом верху.